Глава 64. повествующее о приключении, которое принесло Дон Кихоту больше горя, нежели все, какие до сих пор у него были. Жена Дона Антонио Морено рассказывается в истории. Чрезвычайно обрадовалась Анне Фелис. Она встретила ее крайне приветливо, ибо Анна Фелис мгновенно пленила ее как своею красотою, так и тонкостью ума. Должно заметить, что мавританку природа ни тем, ни другим не обделила. А потом, точно на звон колокола, к дому Дона Антонио начали стекаться все жители города, чтобы полюбоваться на мавританку. Дон Кихот объявил Дону Антонио, что план освобождения Дона Григорию, по его разумению, неудачен. Он где не только неудобен, но напротив того опасен, и что было бы лучше, если бы они послали в Берберию его, Дон Кихота, в полном вооружении и верхом на коне? Он бы уж верно вызволил Дона Григорию вопреки всей мавританщине, подобно как Дон Гайферос освободил супругу свою Мелисендру. — Примите в соображение, ваша милость, — заметил на это Санч что сеньор Дон Гайферос освободил свою супругу на суше и сушей же переправил ее во Францию. А вот мы, даже если нам и удастся освободить Дона Григорию, не сумеем переправить его в Испанию от того, что нам помешает море. — Кроме смерти все на свете поправимо, — возразил Дон Кихот. — К берегу пристанет корабль. И если бы даже весь мир захотел чинить нам препятствия, все же мы на тот корабль сядем. — Ваша милость, все это здорово расписывает. — И все это у вас идет как по маслу, — заметил Санч. — Но только скоро сказка сказывается. — Да не скоро дело делается. — Нет, я надеюсь на отступника. Мне думается, он малый честный и прямодушный. Дон Антонио объявил, что в случае, если у вероотступника ничего не выйдет, то они непременно попросят Дон Кихота отправиться в Берберию. Два дня спустя вероотступник отбыл на легком двенадцативесельном судне с мужественную командою, а галеры еще через два дня направились к берегам Леванта. Название восточной части Пиренейского полуострова. Перед отплытием командор обратился к вице-королю с просьбой уведомить его о том, как произойдет освобождение Дона Григорию, а равно и о том, что станется с Анной Фелис, и вице-король ему обещал. Однажды утром Дон Кихот, облаченный во все свои доспехи, ибо он любил повторять, что его наряд — это его доспехи, а в лютой битве его покой, и оттого не расставался с ними ни на мгновение, выехал прогуляться по набережной, и вдруг увидел, что навстречу ему едет рыцарь, вооруженный, как и он, с головы до ног, при этом на щите у него была нарисована сияющая луна. Приблизившись на такое расстояние, откуда его должно было быть слышно, Рыцарь возвысил голос и обратился к Дон Кихоту с такой речью. — Преславный и неоцененный рыцарь, Дон Кихот Я тот самый рыцарь Белой Луны, коего беспримерные деяния уж верно тебе памятны. Я намерен сразиться с тобою и испытать мощь твоих дланей, дабы ты признал и подтвердил, что моя госпожа кто бы она ни была, бесконечно прекраснее твоей Дульсинеи Тобосской. И если ты открыто в этом признаешься, то себя самого избавишь от смерти, меня же от труда умерщвлять тебя. Если же ты пожелаешь со мной биться, и я тебя одолею, то в виде удовлетворения я потребую лишь, чтобы ты сложил оружие, и отказавшись от дальнейших поисков приключений удалился и уединился в родное свое село сроком на один год и не притрагиваясь к мечу стал проводить свои дни в мирной тишине и благодетельном спокойствии ибо того требуют преумножения достояния твоего и спасения твоей души будешь же ты меня одолеешь Во всем случае ты волен отсечь мне голову. Доспехи мои и конь достанутся тебе, слава же о моих подвигах прибавится к твоей славе. Итак, выбирай любое, и с ответом немедли, потому что я намерен нынче же с этим делом покончить. Дон Кихот был поражен и озадачен как дерзким тоном рыцаря Белой Луны, так и причиною вызова. И он, строго, впрочем, сохраняя наружное спокойствие, ему ответил рыцарь белой луны. — О подвигах ваших я доселе не был наслышан, и я готов поклясться, что вы никогда не видели сиятельнейшую Дульсинею Тобосскую. Я уверен, что если б вы ее видели, то вы сдержались бы от подобного вызова, ибо, улицезрев ее... Вы тот же час удостоверились бы, что не было и не может быть на свете красавицы, которая сравнялась бы с Дульсинеей. Поэтому я не стану говорить, что вы лжете, а скажу, что вы заблуждаетесь. Вызов же, который вы мне сделали, я на указанных вами условиях принимаю и предлагаю сразиться сей же час, не откладывая до другого дня». Единственное, на что я не могу согласиться, это чтобы слава о ваших подвигах перешла ко мне, ибо мне неизвестно, каковы они и что они собой представляют с меня, довольно моих, каковы бы они ни были. Выбирайте же себе любое место на поле битвы, я выберу себе, а там, что Господь даст. В городе уже заметили рыцаря Белой Луны? и уведомили вице-короля как о самом рыцаре, так и о том, что он вступил в разговор с Дон Кихотом Ламанческим. Вице-король, полагая, что это какое-нибудь новое приключение, подстроенное Доном Антонио Морено, или же еще кем-либо из барселонских дворян, вместе с Доном Антонио и множеством других кавальеро, поспешил на набережную и прибыл туда, как раз в ту минуту, когда донкихот поворачивал Рассенанта, чтобы взять разбег. Увидев, что всадники вот-вот налетят друг на друга, виц-король встал между ними и спросил, что за причина столь внезапной битвы. Рыцарь Белой Луны ответил, что спор у них зашел о том, кто первая красавица в мире — и, вкратце повторив все то, о чем он уже говорил Дон Кихоту, перечислил условия поединка, принятые обеими сторонами. Вице-король приблизился к Дону Антонио и тихо спросил, знает ли он, кто таков рыцарь Белой Луны, и не намерен ли он подшутить над Дон Кихотом. Дон Антонио ему ответил, что рыцарь он не знает, и не знает также, «В шутку или по-настоящему?» — вызывает он Дон Кихота на поединок. Ответ Дона Антонио привел вице-короля в замешательство, и он заколебался. «Позволить или воспретить единоборство?» И все же он не мог допустить мысли, что это не шуточный поединок, а потому отъехал в сторону и сказал... Сеньор Кавальеро, коль скоро у каждого из вас нет иного выхода, кроме как признать правоту своего противника или же умереть, между тем сеньор Дон Кихот продолжает стоять на своем, а ваша милость, рыцарь Белой Луны на своем, то начинайте с Богом. Рыцарь Белой Луны в изысканных и остроумных выражениях поблагодарил вице-короля за то, что он им позволил сразиться и с такой же речи обратился к вице-королю донкихот Кихот. Затем, всецело отдавшись под покровительство сил небесных, а равно и под покровительство Дульсинеи, как это он имел обыкновение делать перед началом всякого боя, донкихот снова взял небольшой разбег, ибо заметил, что его противник также берет разбег, после чего без трубного звука И без какого-либо другого сигнала к бою рыцари одновременно поворотили коней и ринулись навстречу друг другу. Но конь рыцаря Белой Луны оказался проворнее и успел пробежать две трети, разделявшего их расстояние. И тут рыцарь Белой Луны, не пуская в ход копья, которые он, видимо, нарочно поднял вверх, с такой бешеной силой налетел на Дон Кихота, что тот вместе с Рассенантом рискованное совершил падение. Рыцарь Белой Луны мгновенно очутился подле него и, приставив к его забралу копье, молвил, «Вы побеждены, рыцарь, и вы умрете, если не пожелаете соблюсти условия нашего поединка». Тонкий ход, ушибленный и оглушенный падением, не поднимая, забрала голосом слабым и глухим, как бы доносившимся из под подземелья, произнес. — Дульсинея Табосская, самая прекрасная женщина в мире! А я самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не должно поколебать эту истину. Вонзай же копье свое, рыцарь, и отними у меня жизнь, ибо честь ты у меня уже отнял. Ни в коем случае, — объявил рыцарь Белой Луны, — пусть во всей своей целокупности идет по миру слава о красоте сеньоры дульсиней и Таборской. Я удовольствуюсь тем, что досточтимый Дон Кихот удалиться в свое имение на год, словом, впредь до особого моего распоряжения, о чем у нас было условлено перед началом схватки. Все это слышали вице-король, дон Антонио, и многие другие, при всем присутствовавшие. И слышали они также ответ дон Кихота, который объявил, что коль скоро ничего оскорбительного для Дульсинеи с него не требуют, то он, будучи рыцарем добросовестным и честным, все остальное готов исполнить. Выслушав это признание, рыцарь Белой Луны поворотил коня и, поклонившись вице-королю, поскакал коротким галопом в город. Вице-король попросил Дона Антонио поехать за ним и во что бы то ни стало допытаться, кто он таков. Дон Кихота подхватили на руки, и когда подняли ему забрало, то все увидели его бледное и покрытое потом лицо. Росинанд же пребывал в столь жалком состоянии, что все еще не мог сдвинуться с мест. Санчо, опечаленный и удрученный, не знал, что сказать и как поступить. У него было такое чувство, будто все это происходит во сне, и словно все это сплошная чертовщина. На глазах Санчо его господин признал себя побежденным и обязался в течение целого года не браться за оружие, и казалось Санчо, что слава о великих подвигах донкихота меркнет, и что его собственные надежды, оживившиеся благодаря недавним обещаниям Дон Кихота, исчезают, как дым на ветру. Он боялся, не повреждены ли кости у росинанта, И еще он боялся, что у его господина прошло повреждение ума. А между тем, какое это было бы счастье! В конце концов, Дон Кихота понесли в город на носилках, которые были сюда доставлены по приказу вице-короля. А за ним последовал и вице-король, ибо ему любопытно было знать, кто таков рыцарь белой луны, который столь безжалостно поступил с Дон Кихотом.